Лед и пламя Рэя Брэдбери. Ярлык короля ужасов с некоторых пор намертво приклеился к Стивену Кингу. Мне кажется, что он настоящим королем ужаса был и остается несравненный Рэй Брэдбери. Ему удалось написать несколько действительно страшных вещей. Одна из них Повесть Лед и пламя. Напоминаю: Место действия первая от Солнца планета, действующие лица. Люди, жизнь которых длится всего 8 дней. Подробности скупы, и от того выглядят вполне достоверно. Счастливый финал, один из многих пятитысячных в долгом ряду никчемных сыновей, находит способ устроить побег из условий задачи. По-настоящему без голливудской пошлости счастливый финал почти всегда в той или иной степени бывает связан с темой побега. Рождение мгновенно как взмах ножа. Детство пролетает стремительно. «Юношество, будто зорница. Возмужание, сон, зрелость, миф, старость, суровая быстротечная реальность, смерть, скорая неотвратимость». Все правда. Именно так и протекает наша жизнь. Фантаст Рэй Брэдбери оказался правдивее своих коллег. «Он пугающе точен, какой бы по счету от Солнца ни была наша планета». Теоретически, 80 лет намного больше восьми дней, но это не имеет ровным счетом никакого значения в тот миг, когда отпущенный срок иссекает Время, якобы отпущенное нам, величайшая иллюзия. Это мы отпущены ему, отданы во власть несущего нас потока и ослеплены иллюзией самостоятельного плавания. Конечно, восемь дней жизни, отведенная героем безжалостного Рэя Брэдбери, срок, граничащий с абсурдом, Зато и иллюзий на сей счет они, в отличие от нас, не питают. Возможно, именно поэтому повесть Рэя Брэдбери завершается фразой «Кошмар, наконец, кончился». Нам такой финал вряд ли светит. 1999 год